Глава восемнадцатая «Осторожность похвальна, но не дуй на воду, это всего лишь бронза», сказал граф и зашагал к холму. Он совсем не скрывался, и ветви цепких зарослей перед ним расступались, повинуя силе дворянина. Я не раз видел, как сгнивают трупы таких самоуверенных аристократов и понимал, что переубедить Иванова сможет только подпаленный зад. Так что молча двинулся следом, но забирая вправо и одновременно выуживая из кармана недавно созданных клювобушей. Павел Валерьевич, конечно, мастер, но осторожность не помешает. Вообще изначально пташки предполагались как противовоздушная оборона, но их ведь по-разному можно использовать. Захлопали крошечные крылья, унося смертельные тельца в небо. Павел не стал сильно мудрствовать. Из зарослей на открытое пространство он выбежал, уже готовый к бою. Руки мечи вытянулись вдоль тела, пока лысый бородач несся по склону к изготовившимся к драке анталам. Ему навстречу с ревом покатилось шестеро людей чье оружие задымилось и засверкало под действием чар-шаманов. Черный рыцарь пошевелился, качнул мечом и с лязгом, как механическая игрушка, затопал следом за анталами. «Анрак!» — заорал один из шаманов. И седьмой нелюдь, ждущий этой команды, могучим замахом метнул в бегущего дворянина какой-то мяч. Очень знакомый мяч. Я отдал команду птичкам и тоже перешел на бег, так, чтобы зайти анталом в тыл, а метателю во фланг. За несколько метров до столкновения с мячом Павел красиво подпрыгнул в воздух метра на три, делая взмах клинками — И ему в грудь прилетело то, что швырнул нелюдь. За миг до удара лицо графа изумленно вытянулось. Он явно пытался отбить снаряд чарами, но те не подействовали. А через секунду его мечи погасли, и он сразу потерял скорость. Траектория его полета изменилась, и теперь он не врывался в гущу боя, чтобы сходу сразить несколько врагов, а падал лицом в землю за метр до несущихся на него анталов. ёшкина кошка!» Птички пали на головы шаманов одновременно. Обоих чародеев располовинило вдоль туловища. Окровавленные тела грохнулись озимь там же, где и стояли. Я же в прыжке срубил голову оставшемуся в тылу метателю. Понятно, что за мяч прилетел в Иваново. Артефакт обнуления силы, зуб даю. Не люди вооруженные артефактом. И даже не какой-нибудь элитный отряд. Что за ерунда здесь происходит? Граф упал, как я предполагал, почти под ноги нападающим, но не спасовал, а сразу же перекатился, подсекая ближайшего противника, и так оказавшись за спиной остальных. Мяч прилип к нему, и Иванов со стервенением оторвал его и бросил в сторону. Чары вернулись, тут же из рук снова выросли клинки. В небо устремилось три разноцветных барьера, накладываемой брони. Граф торопливо прыгнул в сторону, чтобы уйти из-под удара демонохранителя Там, где он стоял секунду назад, на землю обрушился огромный меч. Рыцарь что-то прогудел под глухим шлемом, из-за повалил дым. Птички поднялись над батарейкой, а я поднырнул под крайнего антала, вспоров тому брюха перекатился, отыскивая взглядом графа. Иванов двигался еще быстрее, чем прежде. Граф больше не изображал из себя танцора. Время вычурности и красоты движения прошло. Он просто убивал. Однако последствия нуль магического артефакта на нем сказывались. С последним противником ему пришлось отступить на шаг, чтобы уйти от удара дубины, и когда Иванов на возвратном движении пронзил горло Анталу, на графа обрушился меч рыцаря. Это вроде бы механическая игрушка стала двигаться гораздо быстрее, чем демонстрировала раньше. Все три доспеха Иванова лопнули, от взрыва энергии графа отбросило в сторону, и он совсем некрасиво, маша руками, ткнулся носом в серую землю. Мои птички врезались в черную броню демонического шлема, и обе пали замертво, не пробив зачарованный металл. Неожиданно, очень неожиданно, я думал, что этого хватит. Граф едва увернулся от следующего удара батарейки, вскочил на ноги, двигался демон очень быстро для своего размера. Его движения даже чуть размывались, слишком силён. Иванов ушел в защиту, с трудом уклоняясь от смертоносного меча черного рыцаря, а тот махал им, словно стальная громада весила не тяжелее мухобойки. «Бац! Бац! Бац!» Граф прыгал с верчком Пару раз взмахивал рукой, выпуская магическое пламя, но то соскочило с доспеха, не причинив хранителю особого вреда. Металл потемнел. «В это место бы ударить посильнее!» «Я выбрал другой путь, подхватил с земли сброшенный артефакт, едва не растянулся тут же на месте от нахлынувшей слабости, но заработал локтями, нагоняя бродячую мясорубку. Добежал до рыцаря и размазал сгусток антимагии по броне. Хранитель грохнулся на колени, будто бы ему перебило ноги. Гигантский меч обрушился на землю, и демон рванул клинок, тщетно пытаясь его поднять. Голова в черном шлеме повернулась ко мне». Но почти в тот же момент граф прыгнул в небо и вонзил свои магические клинки, взобрала демона. Хранитель молча умер. Портал завибрировал и схлопнулся, выбросив напоследок энергию. Я же откатился подальше, наслаждаясь вернувшейся мощью и прогоняя по каналам избытки, стараясь залить все, что могу во внутренние резервуары, чтобы до последней капли, «Ох, как же хорошо! Состояние бессилия крайне неприятно. А вот когда сила возвращается, это прямо здорово. Будто из ледяной пустыни кто-то заботливо кладёт тебя на тёплую кроватку и накрывает одеялкой. Ми-ми-ми. Ладно, хватит млеть. Это что за засада такая здесь организовалась? Простому демоноборцу тут смерть моментальная». Нас с пепельным медведем и мастером в команде хорошо потрепали. А что сделали бы с группой попроще? Впрочем, о чем я? Попроще тут уже были целый отряд оплота с двумя одаренными. Прав был. Поспешишь, люди смеяться будут. Слоники недовольны, сказал наконец Иванов. Он помог мне подняться, а затем указал на мертвецов. Вскрываешь? Я посмотрел на тела убитых, затем на рыцаря. «Ну, надо бы, конечно, покопаться в добыче, заодно и эссенции поднабрать». «Как там наш доблестный князь?» спросил я вслух. «Посмотри, что у него, пока я вскрываю эту консерву». Я пнул ногой мертвого черного рыцаря. «И броня усиленная, и сам наполнен излишней магией. Это внешнее влияние, совершенно точно». Грав сдержанно кивнул. «Слоники, говорят, ты молодец. Слоники хлопают тебе ушами». «И трубят!» Я не знал, как это прокомментировать, поэтому принялся искать завязки доспеха, чтобы разобрать чёрные латы мертвеца. Но как только Иванов скрылся в зарослях, то я торопливо перехватил все отлетающие эссенции анталов. «Пригодец!» «А вон!» Мастера хомяка потерял и сразу двух птичек зазря, считай, спалил. «Ну ладно, горячусь, не зазря. Они взяли на себя шаманов, но всё же...» Косолапик привез Андрея минут через десять. Я к тому времени уже полностью разобрал рыцаря, который без доспеха казался довольно жалким скрюченным созданием. Но вот в брюхе его нашелся лазуритовый сгусток. И это как-то уж слишком хорошо для бронзовой зоны. Кто-то зарядил хранителя. Зарядил так, что изменил сгусток батарейки. Тут ведь в бронзе крайняя ценность яшма может быть. А так-то вообще агат. Однако на тебе... Пол кило лазурита. Интересно, сколько за него отсыплет Анфиса? Внутри неприятно царапнуло. Это ж теперь всю добычу на троих делить. Эх, ну что поделать, в одиночку я бы с такой задачей не справился. Простите, сказал Андрей. Пребывал в аффекте. Не должен был вас бросать. Если бы не бросил, то остался бы без медведя. А мы и так справились, верно, Раджа? Раджа? Нахмурился граф. «Индия, слоны!» — попытался разъяснить я, хотя явно шутка не удалась. Иванов смотрел на меня хмуро, а затем вдруг расхохотался и хлопнул меня по плечу так, что меня даже пошатнуло. Силён! Дать ему в ответ, чтобы не слишком много о себе думал. Я сдержался. То, что мастер вообще пришёл к нам на помощь, хотя его никто не просил, уже очень хороший знак. Значит, тогда на балу я до него достучался. Пробил, стала быть, броню, показушного безразличия. Хороший боец. Без него мы бы вряд ли закрыли этот портал. Не погибли бы, конечно, успели бы ретироваться, но не закрыли бы точно. Шаманы очень вредные твари, а этот усиленный хранитель наверняка бы нас размотал. Ошибка того, кто устраивал засаду, оставлять нам помощь в виде артефакта нуль магии. Без него мы бы тут просто вспотели. Или бы остыли. «Да, у меня в загашнике был один от графини Воронцовой, но, честно, я бы про него, может, и не вспомнил бы в бою. А тут такой подгон». Впрочем, эта штука легко могла лишить мир графа Иванова, так что, может быть, именно этот поганый липкий мяч стал причиной гибели двоих одаренных, нанятых Юшкиной до нас. У вскрытых нами нелюдей сгустки были в основном агатовые. В шаманах же нашлась яшма. В лагере Анталов мы прочесали и разжились парой хороших клинков, один из которых оказался символом рода. Остальное представляло собой довольно печальное зрелище, оставшееся от бойцов оплота. Защитники портала не слишком церемонились с добычей, поэтому почти вся броня была переломана, как и простое оружие павших воинов. Не слишком успешный рейд получился. Однако перед самым уходом Павел нашел тайник под жилищем шамана, «Наверное, есть еще какие-то таланты у нашего мастера». Потому что он очень долго морщился и оглядывался, пока мы собирали добычу. Чувствовал близость сокровищ. В ямке, забросанной камнями и спрятанной под куском дерна, нашлись драгоценности. Несколько колец, браслетов и один родовой перстень. Герб тот же, что у клинка. Ель на фоне заходящего солнца. «Это не местный», — уверенно сказал Андрей, глядя на находку. «Родовое оружие». «Родовой перстень? Здесь пал геройской смертью тот, что несет на себе символ семьи. Это непростой наемник, но герб мне неизвестен». «Сланники говорят, что в администрации могут что-нибудь знать об этом». Граф Иванов покрутил печатку в ладони. «Мне символ этот тоже незнаком. Не думаю, что это может дорого стоить». «Мы же не станем это продавать?» – осторожно поинтересовался я. «Надо бы семье вернуть». Он был соплотом. Это может быть обычный головорез, пришедший за наградой, пожал плечами Иванов. Слоникам не нужны деньги. Слоники считают, что ты прав, Илья. Но слоники разное повидали. Не думай слишком хорошо о каждом демоноборце, которого встретишь. Тем не менее, верю в вероятность того, что сей доблестный муж шел сюда ради помощи, а не корысти, повысил голос Андрей. Постыдно будет попрать его честь в посмертии. «Слоники просят перевода», — мрачно сообщил граф. «Что сделать с честью, простите?» «Попрать». «Да, стало понятнее. Спасибо. Давайте возвращаться к машинам». Жаль, что нельзя было распихать добычу в пространственный карман. Мы с ребятами, конечно, скрепили союз хорошей дракой, но это совсем не означает, что я теперь раскроем все свои секреты. Потом, может быть... Поэтому все, что могло иметь хоть какую-то ценность, мы погрузили на медведя, на которого Андрей благоразумно и заблаговременно навесил седельные сумки. А затем вышли к оставленным машинам. Их, надо сказать, стало на одну больше. На проселковой дороге, преграждая нам пути отхода, стояла дорогущая тверчанка. Черная, хромированная, с зачарованными бронеплитами и стеклами. Хищная решетка радиатора сверкала, а у капота нас поджидал... Лично свиридов И никого в округе больше не было. Лес, дорога, три автомобиля и мрачного вида барон. Он явился сюда лично, почти без охраны. Вот только вид у него был весьма растерянный. Я не удержался от этой извительной улыбки. Полагаю, свиридов никак не ожидал нашего успеха и сейчас лихорадочно придумывал, как быть. Думаю, в его идеальном мире, когда он выезжал несколько часов назад из Пушкинских гор к этой зоне, Картинка обязана была сложиться иначе. Побитые, уставшие и точно не уложившиеся в срок бунтари выползают из леса, и здесь их встречает великодушие, готовое к особенному разговору. После поражений многие люди особенно восприимчивы к сомнениям. Однако мы вышли с победой, и с нами был Иванов. Ну, и Косолапик. «Доброго дня, господин свиридов! С елейной улыбкой поприветствовал я дорогого гостя. «Не чаял вас здесь увидеть. Тут же все по записи, и вас не было в графике. Простите, если обошли, но в борьбе против демонов нет места для чрезмерных расшаркиваний». «Господин Обухов, господин Иванов, мое почтение», — буркнул в ответ Сверидов. «Никак не ожидал увидеть вас здесь, граф. Думал, что вы отошли от дел». «Чего тебе надо, змей?» Не стал расшаркиваться Иванов. Он скрестил руки на груди широко расставив ноги, остановился напротив барона. «Очень грубо, Паша. Недостойно». «Дуэль?» — оживился граф. «Со мною давай дуэль!» «Это было бы чудесно, но меня же лишь от титула за убийство сумасшедшего. Посему нет, не могу. Но могу сразиться с кем-то из вас, господа». Он хищно оскалился, обратившись к нам с Андреем. Тем более, что через два дня мы и так встретимся на поединке чести. «За убийство детей титула не лишат, думаешь?» – процедил Иванов. «За убийство – да. Но это будет законный бой, Паша. Ты ведь все понимаешь? У меня нет выбора. Таковы правила, установленные инициатором дуэли. Господин Артеевмив, как я помню, ее принял прилюдно и назначил секунданта. Теперь все решит кодекс и сила. Увы». «Таковы правила?» Я отцокнул языком, а затем принялся снимать сумки с косолапика. «Но меня сюда привел другой вопрос», — продолжил свиридов «Возможно, мы способны разрешить некоторые наши противоречия. Я допускаю, что мы изначально пошли не по той дорожке. И, возможно, я смогу объяснить господину Каримову, что милосердие — это одна из самых недооцененных добродетелей, и, быть может, он ко мне прислушается». Тогда мы все избежим лишней боли. Если, конечно, придем-ка. Этому не бывать. Такое бесчестие недопустимо, — звонко вмешался Андрей. Княжич побагровел. — Само ваше предложение, господин свиридов низменно и отвратительно. — Не спешите, господин Обухов, кидаться столь громкими фразами, — барон смотрел сурово. — Нет чести в поединке с затеянным на пьяную голову. Поэтому я смог бы договориться о мировой. «Вы же понимаете, что вам не пережить этой схватки». «Простите, но нет, я не понимаю», — улыбнулся я. «У меня хорошее предчувствие. Кажется, что одним поединком я двух зайцев положу». «Сильно сомневаюсь. Ваш ранг пусть и неожиданно высок для вашего возраста. Но это ведь еще не все, господин Артемьев. Поймите, я пришел сюда поговорить. Я хочу зарыть топор войны, так неудачно оказавшийся между нами». Мы еще можем работать вместе, организованно. Вы будете закрывать сопряжение, как и прежде, просто с моим руководством. Не будет никаких трудностей, не будет никакой конкуренции. Мы можем подружиться, Илья. простить покорно, но нет никакого желания иметь с вами общие дела. Я принес вам оливковую ветвь, а вы ее отталкиваете, покачал головой свиридов «Вы безмерно глупы, Артемьев!» Господин из его речей незаметно исчез. Да и вообще все терпение барона иссякло, лицо его перекосилось. «Даю тебе последний шанс, дурак! Ты прекращаешь мутить воду вокруг меня и моих дел! Ты не мешаешь мне вести дела в Пушкинских горах! Ты катишься в свое имение на берегу Чудского озера и больше носа сюда не кажешь!» «Тогда ты будешь жить. В противном случае...» Его лицо перекосило гримасой едва сдерживаемого гнева. «В противном случае...» «Ты сдохнешь на дуэли. Я готов тебе простить опочку. Готов простить заправку. Ты можешь стать сильным, одаренным, может быть, даже дорастешь до гранд-мастера. Дай себе такой шанс, идиот. Не лезь на трансформатор во время грозы. Видит Иисус, никогда еще барон Сверидов так не пытался спасти чужую шкуру. «Паша, подтверди». «Слоники вообще в шоке, Жора. Ты ли это? Что за опочка? Что за заправка?» «Ваша великодушие, господин свиридов неизмеримо», не перестал улыбаться я. «Очень надеюсь, что мне получится должным образом передать мою глубочайшую благодарность наследию господина Бека в следующий мой визит». Глаза Свиридова запылали огнем. От него повеяло силой с таким жаром, словно у печки отодвинули заслонку. «Жора, ты не справишься!» Из рук Иванова появились мечи. Косолапик зарычал, а я потянулся к артефакту нуль магии, готовый швырнуть его в лицо Свиридову. Неужели барон сорвется? О, было бы недурно Но покровитель пушгорских демоноборцев удержался. Жар утих. «Ты сдохнешь!» Бледный от ярости, Свиридов развернулся и сел в машину. Та тут же заурчала мощным двигателем и попятилась по дороге к шоссе. «Что за почка, Илья? Что за бег?» — возбужденно поинтересовался граф. «Что такое интересное у вас происходит, а? Я впервые вижу, чтобы Свиридова настолько допекло». Андрей Обухов стоял столбом с побелевшими губами. Кулаки княжича были крепко-крепко сжаты. «Но ты-то куда?» Ты уж точно не перенесешь предстоящей драки, если она состоится. Илья, слоники плачут и хотят услышать твой голос. Слоники подождут. Это личное, — ответил я. но ну что, Сверидов, надеюсь, этот разговор тебя подбодрит. Надеюсь, ты ошибешься, и тогда я ударю.